Глава восемнадцатая На следующее утро Кива собиралась вместе с Наари отправиться за образцами на фермы. Но, во-первых, с утра надзирательница не пришла в лазарет, а, во-вторых, нечто куда более серьезное заставило Киву забыть обо всем. Тильда перестала дышать. Им повезло, что тип как раз проходил мимо ее койки, когда у нее начались судороги. Повезло, что Кива проверяла пациентов на карантине и успела быстро прибежать на крик Типа. Повезло, что ей удалось с помощью закрытого массажа сердца откачать Тильду. Когда состояние женщины стабилизировалось, Кива уже насквозь промокла от пота, отчасти от страха, отчасти от того, как ревностно она боролась за жизнь Тильды. Типа трясло, а лицо у него было бледное, как маковое молоко, которым Кива напоила Тильду в надежде, что препарат позволит ей расслабиться и убережет от очередных судорог. «Что это было?» От пережитой паники Тип чуть ли не кричал. «Не бойся, такое случается, если человек очень долго болеет», — заверила его Кива, мягко усаживая на стул, пока Тип не упал. «Мне стоило тщательней за ней следить». По правде говоря, Кива совершенно не представляла, почему у Тильды остановилось сердце, так как она до сих пор не знала, чем мятежная королева больна. Возможно, то, что Кива сказала Типу, было правдой. А может, Тильда постепенно, день за днем, ускользала от них. Не дай ей умереть. Кива никак, никак не могла вылечить Тильду, могла только обеспечить ей комфорт и защитить от неизбежной гибели в испытаниях, второе из которых было назначено на завтра. Но думать о нем сейчас Кива не могла. У нее перехватывало дыхание и сковывало грудь от одной только мысли о том, что ее ждет. Один час сменял другой. А точно она знала только одно. Ее семья с мятежниками до сих пор не пришла. И неясно было, получили ли они Кивину записку. поняли ли, как мало у нее времени. Все больше и больше Кива осознавала, что, похоже, чтобы выжить, ей придется довериться амулету принцессы. Остаток дня Кива боялась отходить от тильды и держалась поближе на случай, если у той вновь случится приступ. Пациентом пациентам на карантине она отослала типа. А когда, наконец, пришла на Ари, заявила, что лучше вместе с Мотом проверит уже имеющиеся образцы — чем будет слоняться по тюрьме в поисках новых. Кива не врала, ей действительно надо было заняться опытами, но под этим предлогом ей хотелось остаться в лазарете и последить за состоянием больной женщины. Когда ближе к полудню пришел Мот, и Кива все ему объяснила, бывший аптекарь добрых пять минут сидел молча, грыз грязный ноготь на большом пальце и хмурился. Наконец он на одном дыхании перечислил все, что ему нужно для ускорения инкубационного периода, и Кива указала ему в сторону сада с лекарственными растениями. Вернувшись, Мот сложил целую охапку трав на лабораторный стол и жестом подозвал Киву, чтобы объяснить ей, как приготовить и использовать нечто под названием «пророческий эликсир». Когда зеленоватое варево было готово, Мот самодовольно улыбнулся, обнажая почерневшие зубы. «Мигом узнаешь вся чё хош!» «Потрясающе!» — похвалила Кива Мота, вдыхая сладкий цветочный аромат. «Спасибо, Мот!» «Ты скажи, если тебе ещё что надо будет золотце!» Он отдал ей черпак и с таким хрустом потянулся, выпрямляя сгорбленную спину, что Кива поёжилась. Эти старые косточки уже не справляются с мертвецами, которых ты мне шлёшь. Ты уж разузнай поскорее, что это за хворь такая, пока нас всех тут не покосило. «Этим и занимаюсь», — заверила его Кива. В этот момент из карантинной зоны вышел тип и прикрыл за собой дверь. И по его лицу Кива сразу поняла, что он собирается сказать. «Мы ещё одного потеряли». Кива вздохнула. «Кого?» «Женщину из мастерских. По-моему, она формы надирателей штопает». Тип сглотнул и поправился. «Штопала». Мот провел рукой по лысеющей голове. «Я кого-нибудь за ней пришлю». Он громко вздохнул. «Чую, надо бы на вам специального работничка тела оттаскивать. А то больно много их нынче». Слыхала, что Грендель велели второй крематорий раскочегарить? Рук лично приказ отдал. Видать, считает, уже довольно народу полегло. Эпидемия как-никак. «Смотритель верно поступил», — подумала Кива. «Не хватало ещё копить тела в морге, особенно если эта болезнь действительно заразна. А если и не заразна, то оставлять их гнить, пока они ждут своей очереди на кремацию, всё равно не стоит». Лучше избавиться от них побыстрее, пока от массы разлагающихся тел не возникли новые болезни. «Тип, можешь проводить мото до морга, а потом сходить наловить крыс, о которых Грендель говорила. Мне для следующих опытов еще много понадобится, так что тащи, сколько унесешь», — велела Кива, решив, что типу не помешает свежий воздух, чтобы проветриться от облака смерти, почти не покидающего лазарет последние дни. Синие глаза типа просветлели при мысли об охоте на вредителей. Кива совершенно не понимала его восторгов по этому поводу, но она и не была одиннадцатилетним мальчишкой. Повернувшись к Моту, Кива указала на эликсир. «Мне его просто замешать им в еду?» «Можно так, конечно, а можно и в воду», — отозвался Мот. «А можешь через пипетку прям в глотке закапать». Кива скривилась. «Спасибо, но предпочту их не трогать». Мот засмеялся глубоким хриплым смехом, который, казалось бы, звучал отвратительно, но почему-то согревал душу. «Береги себя, Киевушка», — сказал Мот на прощание, хромая к двери перед Типом. «И удачи тебе завтра. Будь я человеком азартным, я бы на тебя все свое золото поставил». Он умолк, затем добавил. «У тебя план-то какой есть? Как ты выживешь?» У Кивы внутри все сжалось, желудок завязался узлом. Она непроизвольно потянулась к уже привычному амулету под рубахой, вес которого хоть немного на успокаивал. Кива до сих пор верила, до сих пор надеялась, что он ей не понадобится, что ее семья успеет. Но если нет... Хотела бы Кива знать, что ее завтра ждет. Хотела бы две недели назад спросить принцессу, нужно ли что-нибудь делать, чтобы стихийная магия в амулете заработала. Хотела бы вообще не участвовать в испытаниях. Но опыт подсказывал, что одним желанием делу не поможешь. Кива хотела было поделиться своими тревогами с Мотом, но, заметив выражение лица типа, прохрипела. «Конечно, Совершенно не о чем волноваться. Мод прищурившись, посмотрел на нее, а затем на типа, который просиял от напускной уверенности Кивы. "Ясно", сказал Мод. Не говоря больше ни слова, он развернулся, прохромал обратно в сад и, вернувшись с еще одной охапкой трав, свалил их на Кивин лабораторный стол. Потеряв дар речи от изумления, Кива наблюдала, как он отмеряет, режет и измельчает ингредиенты, а затем шарит в ее запасах. В конце концов он нашел банку с маслом с молодя, на сбор которого у типа ушло несколько мучительных часов, до последней капли вылил ее в свою смесь, перемешал и сунул варево киви. «Оставь на ночь», — велел он. Почувствовав вкуснейший запах свежести, Кива поинтересовалась. «Что это?» Мот положил сморщенную ладонь ей на плечо. «Это тебе для испытания, Кивушка. Чай пригодится». Кива застыла от удивления, и Мот, мягко сжав ее руку, кивнул на горшок. «Оно к утру загустеет. Хорошенько его по коже размажь, слышишь? Спасти не спасет. Но ежели тебе вдруг погребальный костер устроить вздумают, оно лучше всякого другого средства поможет». Даст тебе шансы, время выбраться оттуда или еще чего сделать. Он умолк. Только в глаза не попади случайно. Жут саки, сволочь последняя. Кива не знала плакать, и или смеяться, или сдерживать позывы рвоты при мысли о погребальном костре. Похоже, Мот, как и она, пытался представить следующую ордалию. Удивлению их обоих Кива наклонилась вперед. и обняла его. Никогда раньше она не выказывала своих чувств. И этот жест так удивил Мота, что прежде чем он успел обнять ее в ответ, Кива уже отступила. «Спасибо тебе, Мот», — с чувством поблагодарила она. «Правда». «Потом спасибо скажешь. После Ордалии, когда выживешь». Обыкновенно красные щеки Мота порозовели. Он повернулся к Типу, который улыбался еще шире, чем раньше, словно мод только что придумал верный способ спасти Киву. «Пошли, парень, нечего прохлаждаться». Они покинули лазарет, оставив Киву наедине со своими мыслями. Вскоре страхи перед завтрашним днем совсем одолели ее, и она поняла, что если сейчас же на что-нибудь не отвлечется, то скатится в панику. У нее есть амулет». а если магия в нем не сработает, то ее защитит средство Мота, пусть даже с несколькими оговорками. Больше Кива ничего не могла сделать. И думать об этом тоже не стоило. Все равно от мыслей становилось только хуже. Кива взглянула на Тильду, и в голову ей вдруг пришла одна мысль. Не считая надзирателя у двери, они были совсем одни, так что Кива подошла к койке мятежной королевы и посмотрела на нее сверху вниз. Тильда была бледная, как смерть, даже бледнее, чем когда ее привезли. Загар почти сошел с ее кожи, словно сама жизнь по каплю утекала из нее, пока она несколько недель лежала в постели. Кива снова задумалась. Как давно Тильда болеет? Новая ли это болезнь? Или она уже давно с ней сражается?» В голове Кивы вертелась уйма вопросов, куда больше, чем она могла бы задать, даже если бы Тильда чудесным образом выздоровела. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала Кива. «Как я могу помочь тебе?» Тильда, конечно, ничего не ответила. Неужели это чистая случайность, что перед первым испытанием им удалось почти осмысленно поговорить? Если бы Киве тогда не повезло... Если бы она вовремя не проснулась, она бы не услышала голос мятежной королевы той ночью. Как ей хотелось, чтобы Тильда вновь открыла мутные глаза и что-нибудь сказала, что угодно, и напомнила Киве, почему она так борется за ее жизнь. Конечно, Кива и так прекрасно помнила. Но сейчас она отчаянно нуждалась в поддержке. В поддержке умирающей женщины. Женщины... ради спасения которой Кива рисковала всем и все равно не могла ее спасти. Береги себя, не дай ей умереть, мы идем. Громко вздохнув, Кива села возле койки Тильды и, напомнив себе, что надзирателю все слышно, нежно взяла Тильду за руку. «Будь здесь мой отец, он бы сказал, что ты наверняка все слышишь», тихо произнесла Кива. Сказал бы, что ты должна знать, что за тобой кто-то присматривает и хочет, чтобы ты выжила. Она мягко сжала ладонь Тильды. Может, он бы даже рассказал тебе какую-нибудь историю. Мне он всегда что-нибудь рассказывал, пока я болела. Мне и моей... Моей маме. На последнем слове Кива запнулась. Вспоминать о матери, как и об отце, было больно, но по другим причинам. Кива знала, что сильнее всего в жизни мама любила семью. Она бы пошла на все, чтобы защитить родных. Десять лет назад ее младший сын умер, а младшую дочь и мужа сослали в Залиндов. Кива и представить себе не могла, через что прошла ее мать. Или что она чувствовала, когда Кива прислала записку о смерти Фаррена. Сын и муж навечно покинули этот мир. Дочь в тюрьме». Семья разорвана надвое. Сморгнув слезы, Кива снова посмотрела на Тильду и запретила себе погружаться в мысли. «Я не так много историй знаю, но...» Примолкнув, Кива закусила губу, однако затем продолжила. «Есть одна, которую папа раз за разом рассказывал мне, когда мы только сюда приехали. Про то, как он познакомился с мамой. Кива не знала, справится ли она. Воспоминания о семье были слишком свежи, слишком мучительны. Но ей тоже это требовалось. Ей нужно было отвлечься. Поэтому она заставила себя продолжить. Он шептал мне её по ночам на ухо, когда я не могла заснуть, прогоняя лай собак, голоса других заключённых, шум от надзирателей. «Хочешь послушать?» Тильда снова промолчала, но Кива, которую трясло от мысли о завтрашнем дне, твердо решила все рассказать, пусть даже ради себя. Когда-то эта история утешала ее душу. Может быть, утешит и сейчас. Кива закрыла глаза и, не отпуская руки, Тильды, начала. «Мой отец вырос на юге, в Филарионе, а мама родилась в Ламонте». Это город далеко на севере, на самой границе с Мировеном. Они так далеко друг от друга жили, что при обычных обстоятельствах и не встретились бы. Папа часто говорил, что их свела сама судьба, провидение. А если на него находило вдохновение, то и сами звезды. Кива улыбнулась и свободной рукой вытерла выступившие слезы. Но по большей части их, конечно, свел случай. Они оба оказались в Валении на праздновании свадьбы короля Стеллана и королевы Арианы. Папа тогда еще учился у лекаря и не мог удержаться и не взглянуть на самую прославленную аптеку столицы. Ему было неизвестно, что в той аптеке промышляли воры и карманники. Не успел папа и глазом моргнуть, как у него срезали кошелек. И вот он уже несется за преступницей по улочкам Валении». конце концов он настиг ее в переулке и потребовал вернуть золото. Улыбка не сходила с лица Кивы, пока она себе все это представляла. Тогда воришка обернулась и скинула капюшон, а папа впервые смог рассмотреть ее лицо. Она улыбнулась еще шире. Он говорил, что это была любовь с первого взгляда. По крайней мере, с его стороны. Мне так и не довелось спросить маму, что думала она. Горло Кивы подступил ком, и она сжала ладонь Тильды, словно могла этим облегчить боль внутри. Охрипшим голосом Кива продолжила. Она его так заворожила, что он стоял и пялился, как полный дурак. И мама, конечно же, этим воспользовалась. Она на тот момент уже пару лет жила в Валении после того, как сбежала от семьи из-за... Кива поняла, что отвлеклась и вернулась к рассказу. мама давно жила в столице и хорошо знала улицы, поэтому легко проскользнула мимо моего разява отца и скрылась в толпе. Папа был раздавлен потерей, но не кошелька, а величайшего сокровища, которое, как ему казалось, ускользнуло из его пальцев. Кива снова заулыбалась. Он искал ее, опросил всех, кого только мог, но никто из его почтеннейших знакомых не мог подсказать, как найти вора. Так что в отчаянии папа глубокой ночью отправился в доки, самое что ни на логово преступников, особенно после наступления темноты. Кива покачала головой. Зажиточный молодой человек, явно из другого города, бродит по не самому благополучному району. Можно сказать, он сам напрашивался. Даже неудивительно, что на него напали и чуть ли не до смерти избили. Ему повезло, что мама следила за ним из-под тишка. Она ждала, когда он поднакопит золото, чтобы снова обокрасть такую лёгкую мишень. Однако вместо этого спасла ему жизнь. Улыбка Кивы угасла. Хотела бы я сказать, что они жили долго и счастливо. Некоторое время так и было. Очень счастливо. Голос у нее снова охрип. Но иногда происходит нечто, чего никак не ожидаешь, чему нельзя подготовиться и что ты не способен остановить. Их история окончилась не так, как следовало. Но я уверена, они бы прожили ее еще раз, до самого конца, будь у них шанс вновь пережить начало. Но, папа, концовки же всегда лучше, иногда милая. но порой лучше начало. Кива отпустила руку Тильды, чтобы вытереть щеки. Она не знала, почему так часто последнее время слышит голос отца, почему так часто вспоминает о нем. Эти воспоминания приносили одновременно и боль, и утешение, словно папа все еще был рядом, напоминая, что она не одна. Вот так, чересчур жизнерадостно закончила Кива и поднялась на ноги. «Познакомились мои мама с папой». Она взглянула на больную женщину. «Где бы ты сейчас ни находилась, надеюсь, ты меня слышала. Надеюсь, тебе снится их история и их любовь. И надеюсь, ты вспомнишь, почему надо бороться с одолевающей тебя болезнью. Но не забывая о самом главном. У тебя есть люди, которые любят тебя и хотят, чтобы ты проснулась. Люди, которых ты тоже любишь». И если ты не можешь проснуться ради себя самой, проснись хотя бы ради них». Кива наклонилась и прошептала ей на ухо. Борис, Тильда, ты сильнее этой болезни, и скоро за тобой придут». Выпрямившись, Кива вернулась к лабораторному столу, чтобы убрать беспорядок после них с мотом, напоить крыс эликсиром и начать морально готовиться к завтрашнему испытанию. История ее отца сделала свое дело, успокоила душу Кивы. И слова, которые она сказала Тильде, не в меньшей степени предназначались ей самой. Даже если мятежники не успеют освободить их дар Далии, Кива будет бороться, потому что есть люди, которым она нужна. Есть люди за стенами Залендова, которых она намерена вновь увидеть. Ее семья ждет ее». придет за ней. Кива знала это, как собственное имя. Наступит день, и они снова будут вместе. И до этого дня она не позволит своей истории окончиться.